площадью 45 на 25 квадратных километров внезапно опустился. Одновременно по северному краю опустившейся территории произошло поднятие грунта, образовавшее мощную плотину Аллахбанд или плотину Аллаха протяженностью 45 километров, шириной 7 километров и высотой 12 метров. В 1897 году Во время сильнейшего асамского землетрясения разлом Чедранг пришел в движение на трассе около 5 километров и вертикальное смещение крыльев разлома достигло 11 метров. 10 сентября 1899 года на Аляске в заливе Якутат западный берег бухты разочарования внезапно поднялся на высоту до 14 метров, а огромный участок площадью 70 тысяч гектаров размерами 60 на 13 километров, перекосился. На 3-5 метров на одном крае и 2-3 метра на другом. В 1906 году внезапное смещение блоков на разломе Сан-Андреас, ставшее причиной разрушения города Сан-Франциско, охватило зону протяженностью 450 километров. Смещение вдоль трассы разлома было... Горизонтальному участок, расположенный на его восточной стороне, переместился к северу относительно западного участка, в некоторых местах на 7 метров. В том же 1906 году, который и по сей день остается годом самой высокой сейсмической активности нашего века, произошло землетрясение, разрушившее в Чили город Вальпараисо. Оно сопровождалось поднятием полосы чилийского побережья, протяженностью 300 километров почти на 1 метр. Приведенные факты, разумеется, были известны маститым ученым, но воспринимались ими как-то отвлеченно. Эти ученые словно были загипнотизированы привычными представлениями о процессах горообразования, величественными длительность которых может открыться только умам посвященным, прошедшим длительную подготовку, и потому умеющим распознать закажущейся неподвижностью горных пород едва уловимые доказательства бурной и сложной жизни Земли. Внезапное движение земной коры, вызываемое порой землетрясением, всегда было для них не больше, чем случайностью, правда, весьма эффектным, но маловажным явлением, исключением своей внезапностью, подтверждающим результаты. «Правила о спокойной медлительности глобальных тектонических процессов». Упоминая мимоходом на лекциях о таких внезапных содроганиях, просто как об эпизодах в жизни Земли, они не могли пробудить в нас интереса к этим явлениям, так как мы уже целиком были поглощены неясной и никого не задевающей историей происхождения гор и континентов. Они были вдвойне неправы, наши почтенные наставники – Во-первых, не замечали, что колебания недр Земли происходят очевидно в одинаковой мере как вследствие внезапных и быстрых толчков, так и путем медленных пластических деформаций. Во-вторых, пренебрегали несколькими метрами внезапного смещения земной коры, вызываемого иногда сейсмическими катастрофами. Ибо из происходящих ежегодно свыше миллиона землетрясений Подавляющее большинство относится к типу так называемых тектонических землетрясений. Тектонические землетрясения возникают в тех случаях, когда постепенно накапливающиеся упругие напряжения превышают предел прочности горных пород. Внезапный разрыв сплошности среды вызывает землетрясение и излучаемые при этом упругие волны распространяются от очага во всех направлениях. Такие разрывы пород приводят к образованию разломов в земной коре, бесчисленное множество которых геологи прослеживают во всех районах земного шара и которые имеют первостепенное значение для человечества. Положительная роль разломов заключается в том, что к ним приурочено большинство месторождений металлических руд. Они дают возможность использовать внутреннее тепло Земли, Из толщи земной коры по разломам на поверхность выходят горячие ключи. На месте разломов появляются новые источники артезианских вод, вытекающие из глубоко залегающих водоносных пластов. Однако разломы играют и отрицательную роль в жизни человечества.